Преподобный отец на минуту остановился. Господин Горди еще сильнее побледнел, перо почти не держалось в его ослабевших пальцах, по лицу струился холодный пот. Иезуит вынул из кармана платок, вытер лицо своей жертвы с ласковой заботливостью. «Ну, полный ты, дорогой сын мой, побольше мужества!» Ведь не я же предлагал вам отказаться от этого свидания, не правда ли? Да-да. Напротив. Но если вы хотите для своего спокойствия отложить это свидание, надо окончить письмо. Как по-вашему, чего я добиваюсь?» Только одного, чтобы вы впредь могли пользоваться благочестивым покоем после всех ваших страданий и испытаний. Да, да, отец мой, да. я знаю, что вы очень добры. Да, да. Простите меня за мою слабость. Ну что, можете продолжать писать, сын мой? Да, могу. Пишите же. Да, да. Благодаря небесному милосердию я надеюсь на христианскую кончину вдали от этого мира, суету которого я познал. Я познал. познал. Я говорю вам не прощайте, а до свидания, потому что хотел бы лично выразить все свои благие пожелания вам и вашим достойным товарищам. Передайте им, когда я найду возможным повидаться с вами, я напишу, а пока остаюсь преданным вам... Да, остаюсь преданным вам... Mm -hmm. Да, находите ли вы это письмо удовлетворительным? Да, да, отец мой Ну так подпишитесь э -э Хорошо, хорошо, отец мой Вот так И подписав свое имя, несчастный, чувствуя себя в полном изнеможении, утомленно откинулся на спинку кресла Но это еще не все, сын мой Следует подписать доверенность нашему отцу эконому для окончания известного вам дела. О, Господи, еще. Но вы же видите, отец мой, что я не в силах. Только прочесть и подписать, сын мой. И отец де Гриньи вручил больному гербовый лист бумаги, исписанный неразборчивым почерком. Я не могу сегодня прочесть это Простите меня за настойчивость, но мы так бедны, что... Я подпишусь, извольте Надо сперва прочесть, что вы подписываете, сын мой К чему это? Давайте Ха -ха. Ну, если уж вы настаиваете, сын мой